Дэн почувствовал уход Эдгара так же ясно, как и Арнольд с Шарлин, но не подал виду, даже зная, что ничего сделать уже нельзя. Когда спасательная шлюпка села возле Галилео, он первым поспешил к яме, в которой лежало тело давнего друга, нанизанное на арматуру. Кроме этого, вокруг было полно трупов солдат, ранее только наблюдавших за происходящим но потом решивших взять Алису в плен. А вот самой приемной дочери писателя нигде видно не было. «Что тут произошло, Макс?» — спросил робот-паук, аккуратно поднимая тело Эдгара, чтобы освободить от пронзившего его штыря. «Гал, лучше зови меня так», — ответил корабль. «Зайдите внутрь, я вам покажу». Галилео вывел на огромный экран внутри рубки изображение с внешних камер. Все увидели одиноко бредущую фигурку Эдгара. Литератор то и дело спотыкался и слепо водил рукой, но все-таки упрямо шел в одном ему ведомом направлении. «Зачем он вышел?» — спросил Дэн. «Не могу знать», — ответил корабль. «Почему не остановил?» «Отсутствовала возможность. Ресурсы все до единого были направлены на вашу защиту». «Ну, хоть окликнуть!» «Или дверь заблокировать», — сказала Шарлин. Они уже положили тело друга в медицинскую капсулу и настроили ее на максимальное охлаждение. Перед тем, как закрыть крышку, каждый подошел и попрощался с Эдгаром. Правительница Запада как раз приложила ладонь к его щеке. «Я знаю, что виноват», — ответил Галилео, — «но ресурсов действительно не было. Вы посмотрите, в каком низком качестве снимают камеры». И действительно, картинка, передаваемая на экран, была просто ужасна. А звуки беседы Эдгара и Алисы, когда писатель уже лежал на дне, проткнутой арматурой, смешивались в невнятный шорох, в котором с трудом можно было различить отдельные слова. Однако Дэн озвучил разговор для всех присутствующих. Самое неожиданное началось после смерти литератора. Алиса сидела в яме, склонившись над телом, и, судя по всему, ревела. Со всех сторон к ней начали подбираться солдаты. Еще чуть-чуть, и они схватят ее. Но тут что-то произошло. Картинка с камер сначала ужасно исказилась, а затем пропала вовсе. Через несколько секунд она восстановилась, и на ней все уже было в точности так же, как застали прилетевшие на шлюпке. «Всюду трупы солдат, а Алисы нет». «Полагаю, это был Грайм», — сказал Галилео. «Я зафиксировал поля, присущие только ему. Он забрал Алису». «Для чего она ему?» — спросил Дэн. «Мне это неизвестно», — ответил корабль.